Глава шестая. День третий. Мы возвращались с интервью, которое по факту оказалось то ли концертом, то ли показом мод, то ли цирком, то ли контактным зоопарком. Я была так зла, что поставила на мысленную перемотку весь этот ужасный день. Все началось с иллюзии, однозначно подтвердившей небеспочвенность моего опасения на тот счет, что у меня постепенно начинает ехать крыша. Не в силах заснуть, я решила принять душ. Уже выйдя из душевой кабинки, я бросила мимолетный взгляд в зеркало и настолько испугалась увиденного, что взвизгнула, подпрыгнула на месте, развернулась, выронила полотенце, которым была обмотана, и в результате чуть не поскользнулась. От падения меня спасла ручка душевой, в результате с хрустом оторвавшаяся и оставшаяся в моей руке. Стоило мне поднять шум, как в дверь моего номера сразу же начала стучать прислуга. Я с диким испугом вновь бросила взгляд в зеркало, Но во второй раз уже не увидела ничего странного. Я даже не поняла, что именно видела в первый раз. Себя или кого-то. Как будто бы себя, только другую. Мое тело было словно отлито из стали и блестело, как у неведомого существа. Ни единого телесного просвета на коже. Но теперь я видела лишь свое реальное отражение. Свой привычный цвет кожи, может быть, чрезмерно яркий румянец на щеках, но ничего более. Прислуга продолжала колотить в дверь. Приблизившись к зеркалу и получше присмотревшись к своему отражению, я внезапно заметила неполадки с глазами. Их цвет изменился. Добавились серебристые прожилки. Сердце ёкнуло. Зашкаливающие эмоции, физическая переполненность, неспособность полностью контролировать движение чувства — это сталь? Так выглядит сталь? в конкуре меня укусил блуждающий меня не излечили ведь вакцины ее не существует я заражена определенно точно заражена я это чувствую чувствую что у меня едет крыша я слышу слишком много звуков голос служанки звучащий за дверью будто раздается у самого моего уха капли воды не просто падают на поддон душевой они врезаются Разбиваются на микроскопические капельки, и я слышу даже то, как эти капельки разрываются. Словно фейерверки. Пролетающая пылинка в дальнем углу комнаты слишком отчетливая. Мне не хочется есть и спать. С моим обонянием и моими рецепторами что-то произошло. Я чувствую, как пахнут мои собственные волосы. А виноград из фруктовой тарелки такой сочный, что сводит язык. Это и есть обращение. «Если так, тогда сколько мне осталось? Может быть, лучше сразу покончить с этим всем? С собой? Я не стану блуждающей». «Не стану». «Как говорил Фло?» «Что сделала его подруга, выбравшаяся из конкура вместе с ним?» «Спятила, а затем сбросилась с крыши?» «Может быть, это лучший вариант?» «Все лучше, чем обратиться в блуждающего». На протяжении дня я пыталась сосредоточиться, но мое беспокойство из-за осознания своей зараженности с каждым часом делало меня все более взвинченной. Когда мои троши и темные корни волос окрашивали в бордовый цвет, а на лицо наносили густой макияж, я сжимала зубы и почти не дышала, чтобы не ощущать слишком острые и даже едкие запахи. А потом мне показалось, будто я способна затаить дыхание больше, чем на одну минуту. Я не дышала больше восьми минут, ровно 487 секунд, и наверняка могла бы продержаться дольше, но вдруг чуть не расплакалась от страха перед тем, что могу не дышать, словно живой мертвец. Знак женщины 38-1732 принесла мне стакан воды, меня резко отпустила. Но потом на меня напялили роскошно расшитое и украшенное блестящими камнями красное платье в пол. И мне по-настоящему захотелось сдохнуть. Дикая так и не вышла из своего номера. Странно, но это нервировало меня даже больше, чем то, что я едва могла передвигать ногами из-за чрезмерно зауженной в бедрах юбки. Сидя в гостиной, ожидая, когда нас всех проведут в неизвестном направлении, Я закрытыми глазами прислушивалась к происходящему вокруг и слышала все так хорошо, словно мои перепонки принадлежали не мне, а какому-то сверхчувствительному дикому зверю. Вывод с Абракадаброй стояли совсем далеко, возле панорамного окна и разговаривали на тему того, что из-за всего происходящего нам всем необходимо держаться вместе. Вывод был одет в блестящий черный смокинг, а похожее на мое платье только зеленого цвета. Прическу ей уложили высокую, сделав из нее подобие конуса, плетеного из красивых толстых кос. Что-то подозрительное происходило между сладким и нецкое. Он как будто пытался угодить ей. Ухаживал, что ли? Но не так, как пытался делать это в паддоке. Не пошло. Очень странно. Вывод заговорил со слугой Абракадабры, мужским знаком 10-110. Мальчик рассказывал о том, что большинство людей в парадизаре Возрастом младше двадцати лет не умеют читать и писать. Разгоревшаяся шестнадцать лет назад сталь породила времена упадка образованности. Я резко открыла глаза и осмотрела комнату. Вывод Абракадабра и мужской знак 10-110 стояли в пятнадцати шагах от меня. Нецки со сладким вовсе забились в дальний угол. По логике вещей я физически не могла всех их слышать. Но я слышала. И не только слова. Даже их дыхание. Очевидно, что в конкуре меня все-таки убили. Я старалась не думать о том, сколько мне остается до того момента, когда я окончательно слечу с катушек и обезумию от стали, которая каждую секунду проникает все глубже в мои вены. Стараясь не думать о том, как нас всех, меня, вывода абракадабру, сладкого и нецкое, В порыве страстей чуть не развала на лоскутки многотысячная пестрая толпа жителей Парадизара, кричащая что-то на неизвестном мне языке. Старалась не думать о лице ведущего шоу ПНК, украшенном крупными стразами. Как же сильно мне хотелось расцарапать его в кровь. Особенно, когда этот гаденыш спросил у меня о том, как себя чувствует Дикая. И правда ли, что она не явилась пообщаться со своей армией фанатов потому, что у нее разболелась голова? Все происходящее было сумбуром, калейдоскопом сумасшествия. Крики, вопли, улюлюканье, смех и возгласы, и страсти. Я онемела. Меня спасло только то, что ситуацию вытягивали сладкие, Нецка и Абракадабра. вывод тоже онемел. Эти трое что-то говорили, что-то отвечали, хоть как-то улыбались. Нам вдруг показали кадры с двумя людьми, в этот момент пребывающими в падоке. Двое парней, сидящих у разведенного костра, вслух размышляли о том, что может означать силовой барьер, который они обнаружили накануне. Костер был разведен на фоне мастерской. Я узнала это строение, как его наверняка узнали и остальные. Меня затошнило. Нас вовремя увели. Нецки вырвала за кулисами, прямо на оборотную сторону бархатных штор. Меня резко перестало тошнить. Сладкий наступил на шлейф в платье абракадабры. Она споткнулась и чуть не завалилась на ящики с бахромой. Ее подхватил вывод. Нас перехватили высокие мужчины в серых костюмах, куда-то повели. Бесконечно длинные темные коридоры, лифт, звонок, знакомые лица прислуг. Мы на своем этаже. Я в своем теле, не в своей одежде, не в себе. Пульс зашкаливает. Где дикая женский знак? тридцать восемь 1732. тысяча семьсот тридцать два она не выходила из своего номера в коридоре все смылось в одно сплошное пятно не помню как оказалось у двери ее комнаты я очнулась уже врезаясь предплечьем в дверь к предплечью пристегнут дурацкий подол нелепо длинного платья чрезмерно шуршащего узкого красного блестящего все чрезмерно кажется я выбила дверь Сидя в кресле, запрокинутыми на стол и скрещенными ногами, дикая держала в руках и виноград. Даже в темноте я смогла отлично рассмотреть, как едва заметно поднимаются уголки ее алых губ. Ну ты расфуфыренная! Что она сказала? Злость мгновенно затмила мои разбросанные по подсознанию мысли. Но тебе, как ни странно, все это... Она повела пальцами, в которых удерживала крупную виноградину. Идиот! Меня резко отпустило, как будто цунами повернуло свое движение вспять. Мой эмоциональный фон окончательно сошел с рельс. Как сказать об этом ей? Как сказать об этом вслух? О том, что я заражена сталью. Как же не закричать? Что мне делать?